История одиннадцатая. Тетрадь. Из дневниковых записей пилота Ангжея Верена. Аббесверт. Ангел. Тетрадь я сумел открыть только за два часа до подъема, кое-как умостив в постели избитое перегрузками тела. По коридору прошелестели шаги дежурного. Дверь в каюту я не закрыл, и мне хорошо было слышно, как дышит спящий корабль. Обложка оказалась крепкой и совершенно без царапин. Дюб вообще отличался аккуратностью, особенно в разговорах и с оружием. Но я сроду не видел, чтобы он что-то писал, пока мы были вместе. Если только по ночам. Спал я тогда, что называется, без задних ног. Даже сирену мог проспать. Сейчас просыпаюсь от любого случайного звука. Нервы не те. Анджей спит. Я вздрогнул. Так только щенок может спать, предварительно нагадивший во все доступные ему туфли, оборвавший занавески на кухне и сделавший посреди прихожей лужу больше самого себя. Надо иметь очень незамутненное понятие о совести, чтобы вот так раскидать во сне руки и ноги. И это после всего, что он натворил сегодня. Я думал, корабельный реактор не выдержит разницы температур, что он ухитрился ему задать. Как только меня угораздило зайти проверить. И как ему могло прийти в голову, что он вообще имеет право вмешиваться в управление реактором. Спит. Какой идиот придумал ставить к реактору первогодков? Хорошо, хоть я не ударил его сегодня. Оба бы не спали. На такого, как Анжей, трудно злиться. Он делает все от души. Да и мне порой легче убить, чем ударить. Хотя ему сегодня больше пригодилась бы порка. Дисциплинарное взыскание в таком возрасте как раз пока без надобности. Молочная совесть уже отвалилась. коренная еще даже не режется. Ты, Анжей, думаешь, испугался того, что сделал? Ты испугался того, что узнают. Попросил техников проверить замедлители по-тихому. Если прогорели... Я помнил тот случай. Правда, помнил смутно и ненадежно, как дети помнят всякие неприятные вещи. Похороны близких или ссоры родителей. Помнят, не понимая и не принимая до конца. Оказывается, дело было даже хуже, чем я предполагал. Хорошо, что первым пришел Дюб, а потом уже сменщик. И я вряд ли обиделся бы, если бы он меня тогда ударил. Или я сам себя еще так мало знаю. Спит. У меня мог расти такой же сын, ну, может, чуть постарше. Или, по идее, другим путем имелись бы уже проправнуки, но не срослось. Мне 154 года, когда мне было столько же, сколько сейчас тебе, Анджей. Люди так долго не жили. Теперь я застрял в годах на 45 Да и то лишь потому, что взялся за себя слишком поздно. Хотя мне уже, честно говоря, и жить-то не очень хочется. Когда заразился синькой, мучился, очередной раз приходя в сознание, что все еще не там. Но организм выдержал. Ему плевать, хочу я или нет. Или я чего-то не успел в этой жизни. Чего? Щенка вот этого воспитать? Это мне божья кара за то, что не завел своих... Сторонился в Академии курсантов, не брал в пару малолеток. Боги нашли-таки. Нужно хоть ему успеть рассказать, может пригодится. Если все будут начинать службу с попытки взорвать корабль, хотя я и сам начинал не лучше, спи, Анджей. Я попробую рассказать тебе кое-что на случай, если сдохну и не успею показать, раз уж это проклятая бессонница. Я закрыл глаза. Мне было и больно, и тепло одновременно. Скоро начнется война, мальчик. Я знаю, я пережил их три. В меня и в тебя будут стрелять. И стрелять так долго, что скоро тебе станет больно от одного сознания, что в тебя стреляют. А сознание иногда больнее, чем раны. Ладно, давай попроще и по порядку. Если ты это читаешь, значит меня, скорее всего, нет. И это хорошо. По-моему, глупо листать при живом хозяине его записи. Детство мое тебе без надобности. А вот в академии мы учились в одной, ее и раньше так называли, академия. Только тогда это было официальное название, а сейчас вроде как кличка, но по сути в ней ничего не изменилось, и даже портреты на стенах все те же. Я, правда, поступил туда поздно, мне уже сравнялось 25. Это чуть больше, чем ваши 25, потому что тогда не существовало понятия стандартного года, и на каждой планете считали по-своему. Я закончил историко-философский факультет на Диамеде. Не удивляйся. Тогда империя почти ничего не делила с экзотикой. Какое-то небольшое время преподавал, писал диссертацию. Я – диссертацию. Смешно. А потом вселенная медленно, но верно покатилась к войне. И я понял, что не смогу тихо сидеть и читать никому ненужные лекции. Я был молод и глуп. Ты хотя бы попал в эту мясорубку в том возрасте, когда от человека не ждут взрослых решений. Я же отдал себя беспамятным сам. Я вспомнил, мне об этом же говорил отец, что любая военная служба – безумие, потому что кровь притягивает кровь, и вырваться из этого кровавого окружения я уже никогда не смогу. И что вокруг людей – не ангелы. Вокруг них – те, кто потребляет энергию их трудов и мыслей. И потому вокруг военных – кровопийцы. Я тогда посчитал это истерикой человека, обросшего навозом, детьми, поросятами. Прикрыл глаза и начал вспоминать отца, маму, братишку Брена. Интересно, к ним уже пришло известие о моей смерти? Мама, наверное, плачет. Мне впервые за все эти годы очень захотелось увидеть их всех. Мама постарела, наверное. Процесс омоложения дорогая штука. А у отца приоритеты – удобрения до семена. Я стал вспоминать свою жизнь на ферме и уснул. Прости меня, Дюб, я не спал толком двое суток. Утром следующего дня мы начали готовиться к передислокации на Анхел. Сестриц Влан я решил взять с собой. Девушке хотелось их куда-то пристроить, а учитывая темперамент обеих, это было непросто. В конце концов, решили сдать сестренок в какой-нибудь интернат непосредственно на Анхеле. Младшая, кстати, оказалась еще хлеще старшей, золотоволосая, с огромными зелеными глазами и надписью через всю физиономию «Не тронь меня, я кусаюсь». И ведь действительно кусалась. Влану она убедила в этом, когда ее ловили. Гармона буквально вчера. Не знаю, он-то чего от мелкой хотел. Я на полном серьезе предложил сдать юных леди не в интернат, а в колонию, после чего они немного присмирели. Хотя намордники все-таки не помешали бы. С остальными подростками разобрались проще. Я приказал ребятам построить помост на центральной площади и согнать остатки городского населения, которое в последние сутки, видя, что стало тише, повылезало из своих подвалов. Причем площадь мы обустроили как для показательной казни. А потом щенков выставили на помост и по одному сдали на руки родственникам. Надеюсь, в городе надолго запомнят эту странную историю. По логике военного времени, Щенков надо было расстрелять, по уставу отпустить. Ни одному из них не исполнилось даже семнадцати, когда наступает ответственность за преднамеренное убийство. Я редко поступаю по уставу. В лану с моей легкой руки бойцы уже называли за глаза птицей. С самого утра она носилась туда-сюда, как угорелая. Я дал девушке ознакомиться с должностной инструкцией, и, в общем-то, до подписания приказа она могла бы читать ее еще день-два по слогам. Но Влана решила иначе. Я не возражал. Тем более, что до комплектации дело именно зама по личному составу. А нам предстояло завербовать полдюжины ребят на Махми. Я посчитал, что это безопаснее сделать здесь, чем на Анхеле. Мы объявили о своем желании по специальной городской связи в расчете на местную полицию. И по остаткам обычной связи тоже. Объявили утром, а после обеда выяснилось, что выбирать уже есть из кого. Влана рвалась в бой. Я забрал Келли и предупредил ее, что утверждать каждого кандидата буду лично. Она послала за мной дежурного меньше, чем через час. Предложила взять восемь вместо шести, что меня сразу насторожило. Одна физиомордия к тому же, показалась мне знакомой. Где-то я видел этого парня, но вспомнить где не мог. Прошелся раз-другой вдоль шеренги добровольцев, думая «Ну где?». Остановился напротив другого кандидата, спросил, кто он и откуда. Сам думал, парнишка белобрысый, высокоскулый. будь он помоложе, вот оно, новобранец похож на отморозка с крыши, с экзотианской заколкой в волосах. Мило, ну и кто это у нас, брат? Интересно, Влана мне его нарочно подсунула. Восемь вместо шести. Может не одна подстава, а две? Прошелся, вглядываясь в лицо еще раз. По сжатым побелевшим губам крайнего новобранца понял. Райдусь в третий, случится что-нибудь интересное». Влана смотрела на меня спокойно. Уж у нее-то обморока не ожидалось при любом раскладе. «Шесть», — сказал я. «Мне пальцем ткнуть, или так понятно?» «Они справятся, капитан», — сказала Влана, не теряя выражения лица. «Оба». Я мотнул головой, предлагая ей отойти. «Хотел поинтересоваться». Давно ли условия в спецсоне причислили к санаторным, но сдержался. Просто спросил. Ну ладно, крайний, по твоему мнению, справится. А Белобрысова возьмем для тренировки нервов? А ему что теперь, пойти повеситься, раз у него такой брат? А зачем вешаться, если дешевле утопиться? Обменявшись любезностями, мы стояли и созерцали друг друга. — Я бы не стала на вашем месте доверять первому впечатлению, — неожиданно твердо сказала Влана. Вы, капитан, даже местности толком не знаете. А я с детства знакома с каждым из здесь стоящих. Ну что ж, сказал я с улыбкой питона, который, чтобы там кролик себе не думал, ужинать сегодня все равно будет. Первая же неделя, и все станет ясно. Сейчас я к ним какую-нибудь свинью из сержантов поставлю, и дело с концом. Отправка с Анхела за ваш счет. Я посмотрел на грустное подобие шеренги. Документы на всех ко мне в каюту. «Ты бы убрал от новобранца птича», — вместо приветствия сказал мне на следующее утро Келли. Теоретически мы были готовы стартовать еще вчера вечером. Однако порядок требовал кучи формальностей, так что отлет планировали на завтра. Я как раз перепроверял накладные на провиант, по сути ворованные с открытого нами склада, но на всякий случай оформленные, как полагается. Может, потом кому-то что-то и компенсируют после войны. Я бы убрал». Равнодушно пожал я плечами, заодно разминая их. Обман мне дался легко, устал от в эти дни писанины и выдавал сейчас эту усталость за безразличие. А кто возьмет? Я и возьму. Теми же плечами я изобразил. Ну, бери. А сам подумал, неужели Влана? А если нет, то где же там собачка порылась? Нужно бы зайти посмотреть, чем молодняк занимается, да еще и во главе с Келли. Я и зашел после обеда. Сборы новобранцев не касались, а после обеда у них проводят обычно что-нибудь групповое, тактику, например. Нет, не тактика. Однако ребята крепко увлечены процессом. Я вошел тихо, дежурному показав, что орать о моем появлении не надо. Хейли чуть кивнул и тут же отвернулся. Больше ни одна голова в мою сторону не дернулась. Почувствовать, что кто-то вошел, это у наших приходит не сразу» а вот экзотианцы говорят наделены симдаром от рождения а может их воспитывают иначе а на подлете делает вот так дзыньк, и все словно струна оборвалась и никакие доспехи не спасут избирательность и точность попадания исключительные эту модель террористы очень любят у госслужб есть возможность использовать бионаведение им прицельная точность не так важна да и дзиньк не нравится а вот усердное сопение «Более мощная штука», — говорил мой крестник, тот, что медленно бледнел в строю. Вся группка во главе с Келли заинтересованно толпилась вокруг стола, а крестник вытаскивал из коробки разные миниатюрные убойные железяки, поворачивал так и этак, пускал по кругу. В основном на столе лежали ракеты. Их куча разных модификаций, а суть одна — длиной не больше мизинца и поражают прицельно». Характеристики их взаимодействия с электромагнитными доспехами настолько разнообразны, что вполне можно, имея грамотного техника, наводящего на Земле и связь со спутником, даже президента вычленить в толпе и завалить. И охране мало не покажется. А это когда летит, словно шуршит. Вот в учебнике пишут, что не слышно, а мы запускали такие «шуршит» в основе заряда создание так называемой «стоящей волны». Электромагнитные колебания входят в резонанс с колебаниями клеток тела, и человек в доли секунды буквально разлетается в пыль такую кровавую. Я по видео осмотрел. Крестник преобразился совершенно. Бровки домиком, водянистые глаза горят энтузиазмом. Видно, он мог копаться в этих своих шуршащих штуках сутками. Вот чем он Келли зацепил. Кэли и сам большой любитель всякого железа. Ну-ну, шуршит, значит. Я, подмигунув часовому, тихо вышел. Не до меня тут было. Да и побоялся я, честно говоря, что если кашляну, белогубый этот в обморок все-таки упадет. Пусть попривыкнет сначала. Успеем еще познакомиться. Впрочем, совсем незамеченным я уйти не смог. Уже делая шаг назад, встретился глазами со вторым своим крестником, белобрысым. Он почувствовал такие мой заинтересованный взгляд. Я приложил палец к губам. Молчи, мол. Кто знает, может, Влана права, и толк будет из обоих. Подумал про нее и как сглазил. Влана тут же вывернула из-за угла. Шла она быстро, а вкруп ей дышал и что-то бубнил на ходу Еле Цагель, наш повар-интендант. Если кто-то и пострадал от появления на корабле женщины, так это он. Да, Вланы, мы просто ели, что дадут, разделяя продукты на съедобные и условно съедобные». Все остальное считалось делом техники поедания, особенно если речь шла о концентратах и сублимированных продуктах. Их с чем не смешивай, гадость, она гадости есть, пусть и идеально сбалансированная по составу. Когда затянувшиеся боевые действия вынуждали меня несколько суток питаться только концентратами, я вообще надолго терял вкус к еде, ведь корабельная кухня не очень-то будила память о маминых пирогах. Ивлана начала борьбу с цегелем чуть ли не раньше, чем я объявил ей о назначении. Так как накладные на консервы я уже подписал, трагедия разыгралась, видимо, вокруг тех продуктов, что идут свежими или заморозкой. Цагель, увидев меня, воздел волосатые длани и возроптал громче. Думаешь, я стал его слушать? Я захохотал и сбежал в другой коридор. С цагеля давно пора снять жирную шкурку и начинить артишоками. У меня просто руки не доходили. Зато теперь есть кому заниматься дегустацией его стряпни. Причем дегустатор повару попался суровый. Как мне рассказали, Сагель уже попробовал повысить на влану голос. Результат на лицо. Что меня поражало, так это умение девушки в два счета поставить на место любого моего бойца. Было в этом что-то неправильное, словно бы парни подыгрывали ей. Но, как выяснилось позже, виновата в таком раскладе карт оказалась природа. В общем, последний день перед отлетом прошел и, что называется, хэд с ним. Дневник мне ни в эту ночь, ни в две последующие почитать не срослось. Валился и засыпал. На Анхеле нас ждал парад по случаю дня изменения. Пришлось стопать с корабля на бал. Со строевой в спецсоне не ахти, — думал я, глядя на своих бандитов, усиленно изображающих солдат. Торжественность происходящего их никак не вставляла. На лицах посторонние улыбочки, руки то и дело лезут к карманам. Тем более ребят, помнящих, что такое аппарат. Я сюда как раз и не взял. Они у меня в воздухе болтались. Келли на орбите, Рос, лучший из моих пилотов, вообще висел где-то над головой. У Мэриса имелись в окрестностях свои спицы, но моим не милее. Особенно учитывая наличие на площади самого Мэриса, нового Лендзлера, которого назначили, наконец, спустя почти год. Уж не знаю, к счастью или к несчастью и приличного правительственного стада, которое мычало и блеяло на возвышении. Стреляй, не хочу. Я бы такое мероприятие куполом накрыл. Но нельзя. День изменения — это праздник колонизации сектора. Сегодня Хэд знает, сколько всего планируют спускать с неба. Мы стояли с левого края. Позади слоеный пирог. Трибуна, армейские препаради, полицейские части — Впереди, отгороженная какими-то условными ленточками, бурлила толпа, по-экзотиански пестрая и шумная, совсем не похожая на толпу военного времени. На Анхеле не велось боевых действий, сплошь заговоры до да теракты. Все, что происходило сейчас на других планетах сектора, казалось здесь нереальным и преувеличенным. Вот и мои, уставшие от войны ребята, смотрелись неотесанной деревенщиной рядом с парадными частями армии Анхела. Но армейские моих не задирали. Разве что глубоко в душе, без права отправки мыслей в мозг. Спецоновцы заранее маялись. Они знали, что стоять нам на этой площади минимум 4 часа, а то и все 6. Новобранцы, правда, пока еще не устали. Головами вертели. Этим хоть какие-то новые впечатления. Я прошелся взглядом по их радостным лицам, но споткнулся об угрюмую рожу джоба обезьяны. Выглядел тот. Хоть пиши картину «Растяжение святого Януса». Там страшный и унылый мужик висит над пропастью, а вокруг летают какие-то мерзкие птицы. Я подмигнул обезьяне. Не унывай, мол, где наша не пропадала. До начала праздника оставались считанные минуты. Я поискал глазами Мэриса Не нашел, далековато. Заиграла музыка, и люди на площади задвигались, высматривая, откуда появятся ведущие праздника. Я полагал, что их спустят сверху. Так оно и вышло. Над нами повисла приличных размеров гравитационная платформа. Бешеные деньги плавали по воздуху. Сажать этакую махину на гравидвигателях, разумеется, было нельзя. Людская толпа бурлила слишком близко. Стали опускать, медленно гася гравитацию и подключая маленькие моторы-вертушки, позволяющие платформе планировать. Разноцветные моторчики работали бесшумно. Первые минуты. А потом я вдруг уловил странный шелест, инстинктивно качнулся назад и... Прямо перед моим лицом мир взорвался красными брызгами. Дальше несколько сцен спрессовались для меня в одну. Я слышал, как в ухо мне докладывает Келли и что-то отвечал ему. Видел, как падает такие от вида и запаха, облепивший меня с ног до головы кровавой каши, мой белогубый новобранец. Видел, словно бы другим дальним зрением, как с обоих флангов, начали разворачивать полицейское оцепление и оттеснять толпу образуя между парадными частями армии и штатскими свободный пятиметровый коридор. Слышал тоже каким-то другим, незанятым Келли слухом, как отдаю команды. А сам думал совсем о другом. О том, как хорошо, что Влана осталась в корабле. О том, кто же из моих солдат разлетелся на кровавые брызги. Кто? Впереди никого. Справа новобранцы. Неужели? Нет, Белогубый на месте. Вон он лежит. Я же видел, как он побелел и... Кто же? Раз, два, семь. Ты цел? Кто-то схватил меня сзади за плечи. Голос я в первую секунду не узнал. Потом мир вдруг крутанулся, остановился. На меня смотрел Мэрис. Я-то цел, и тут же вкус чужой крови ожег рот. Я наконец понял, кого не досчитался белобрысова. Он, скорее всего, тоже услышал шуршание. Я качнулся назад, а он на меня. Понял, что стреляли в меня. Не обниматься же он ко мне кинулся кто то из твоих?» Я кивнул. Не знаю, вышел ли кивок, и лицо и шею покрывал толстый слой липкой массы моего бывшего бойца. Волновой удар превращает человека в коктейль. Взбивает изнутри наружу. Хоронить нечего. Жуткая дрянь. Маленькая пластмассовая капсула. Ничем не тестируется. Один изъян. При подлете можно услышать, как она шуршит. Надеялись, что на празднике будет шумно? «На платформе включили моторы. Вот они и...» «Цел», — повторил Мэрис. «Его руки уже покрылись кровью. Без бионаведения, значит, штучка была», — констатировал я. «Система засекла место, где стоял наводчик. Толку-то? В толпе стоял. Твои взяли картинки со спутников, я допуск дал. Почему же тебя? Почему именно меня? Может, как раз ветерана твоего? Мне мучительно захотелось умыться и вымыть руки». Кроме того, я увидел, что к нам пробираются через толпу медики. Видимо, в воздух подняться им не разрешили. Только медиков мне сейчас не хватало. Хорошо, что рядом Мэрис, да еще и в подходящем состоянии, чтобы послать и порвать кого угодно. Шоу продолжалось. Полиция отгородила нас своими телами от гражданских, и все пошло своим чередом. Но я не улавливал уже ни музыки, ни шума толпы. Уши искали совсем иных звуков. Глаза отмечали, как с нашего края кружат над площадью машины. Полисы, наземный спецсон, личная охрана Мэриса. «Слушай, мне переодеться надо. Не буду же я в таком виде четыре часа». Сказал я совсем не то, что хотел сказать. Мэрис задумался. Тут вынырнули, наконец, два медика с носилками. И третий, с жуткого размера гравичемоданом. Переносная реанимация, наверное. И остолбенели. Выглядел я... «Вот и кстати», — сказал Мэрис, — «может, воды у них нет, но спирт есть точно». Он пристально посмотрел на медика с чемоданом. «Чего стоите? Умыться человеку нужно?» Генерал содрал с носилок какое-то гигиеническое покрытие. Я оглянулся. Мои бойцы росли впереди такой плотной стеной, что переодеваться можно было спокойно, найти бы во что. Пока Мэрис искал мне одежду, я извел все запасы медицинских антисептиков. Потом ребята принесли откуда-то канистру с водой. Если бы ты знал, насколько вода пахнет лучше медицинского спирта. Но после первого же глотка меня едва не вырвало. Пришлось запивать кровь спиртом. Не знаю, на кого я походил снаружи, да и воняло от меня теперь совсем жутко. Но изнутри все рецепторы сгорели до мертвенного спокойствия. И я не знал, когда наступит откат. По крайней мере, до конца этого проклятого праздника меня должно было хватить. А там будь что будет. Мальчишку жалко. Вот так, наверное, боги и принимают долги. Я пощадил одного брата, другой погиб вместо меня. У них у богов свои счеты, своя мораль. Нам никогда не понять, почему за одно и то же они возносят или убивают. Чем белобрысый оказался хуже меня? Я сгубил столько народу, что по любым расчетам сдохнуть полагалось мне. Не помню, как достоял этот праздник. Ничего больше не помню, только вкус чужой крови во рту.